Эпилог. Это был обычный город, в меру дождливый, в меру серый, в меру каменный, в меру многолюдный и безо всякой меры пронизанный легендами и ложью. Но иногда ложь оборачивалась правдой, а легенды превращались в научные гипотезы. Город жил долго, всякое бывало. Однажды в научно-исследовательском институте с трудновыговариваемым названием и еще более трудно запоминающейся аббревиатурой Ученые нашли доказательства, что тема «мультиверсум», которой они занимались последние годы, не просто перспективна. Она близка к тому, чтобы от теоретических исследований перейти к практическому изучению, пусть не множество, так хотя бы одного параллельного мира. Впрочем, как часто это бывает, для более глубоких исследований были нужны деньги, а найти их оказалось не так-то просто. И тема «мультиверсум» чуть не забылась и не затерялась среди других тем. Но однажды к институту подъехала неказистая с виду машина. Если чем она и отличалась от других похожих, то только густотой тонировки стекол и глубиной блеска корпуса. И еще номера у нее были необычные, вроде бы именные, а вроде и не совсем. После визита владельцев автомобиля со странными номерами деньги на исследования по теме «Мультиверсум» нашлись в количестве практически неограниченном. Ученые работали в две смены — Теорию подкрепила практика, и вскоре работа подошла к завершающему этапу. А потом заказчики, у которых денег хватало на всё ещё немного, ясно понимавшие, что в этом городе им скоро не жить, в силу сотни объективных причин, да и в других городах и странах, доступных полиции, тоже решили, что достаточно. Учёные сделали своё дело. Заказчики смогут уйти в параллельный мир, и там их никто не найдёт. Вот только им показалось, что в суть разработки посвящено слишком много сотрудников института. И последние из заказчиков, уходя из этого мира в соседний, уничтожили тех, кто слишком много знал. Ученых, управлявших переносом людей из мира в мир, не стало. На пути переноса остались, и пространство в них рядом рвалось и комкалось, сходя с ума и не возвращаясь обратно. Хуже всего дело было в зонах, очерченных вокруг института и специально предназначенных для практического исследования мультиверсума. Там даже погода сходила с ума: давление то поднималось до максимума, то падало до нижнего предела и шли дожди, дожди и дожди и дожди, и переходы открывали пространства соседних миров при каждом. Это невозможно читать, возмутилась Тюша, отодвигая планшет. Кто написал такое безобразие? «Да уж не твой папа точно», — кивнул Феликс. «Он бы даже про это написал так, что было бы не оторваться. А, кстати, почему он не напишет? Он же знает об этой истории всё или почти всё. Он же был и в том мире, и рядом, и везде». «А потому», — объяснила Тюша, — «что он пишет фантастику. Это никакая не фантастика, это реализм. А реализм у нас мама пишет. Вот мама может когда-нибудь и соберётся. Тем более у неё уже есть наброски. Помнишь, мы читали про Рихтера и Ангелину?» Она подумала немножко и фыркнула. «Хотя я с трудом представляю, как мама будет писать про спутанные кванты и квантовую теорию сознания». «Ну, это и не обязательно». «Да? А как она тогда объяснит, почему в том мире у Рихтера не была сломана рука?» «Не знаю», — признался Феликс. «В крайнем случае про это ей напишет твой папа. Могут же они стать соавторами хотя бы раз в жизни. Тем более теперь, когда все это закончилось, и твоему папе не нужно караулить шлюз на «Гремучий». и вы все живете вместе». «А хорошо, что закончилось. И что твоего папу мы тогда нашли на острове. И, может быть, даже, что Виктор, ну, который когда-то был Вик Томов, остался там навсегда. Он же сам сделал выбор. Просто понял, что закрывается последний проход, и он больше не сможет носить туда-сюда свои сувениры. Они же стоили безумно и тут, и там». Тюша задумалась. «Хотя он и не поэтому решил остаться там. У него там жена». Ты просто не в курсе. Помнишь, мы читали в маминых набросках про девушку со шрамом на лбу? То есть тут у нее был шрам, а там не стало. Вот она вышла за Вика замуж. А он был здесь, когда услышал, что последний проход закрывают, и рванул сначала на гремучую. Он думал, что в дождь его прямо оттуда перенесет, куда нужно. Но там уже все сбоило, и его из того мира фактически выбросило на полпути, и ему пришлось переходить через шлюз. Это был его последний шанс. Тогда все правильно, решил Феликс. Раз там семья, что ему тут делать? Он же там и жил все эти двадцать лет, пока ничего не проявлялось». «Ага», — подтвердила Тюша. «А когда в их мире тоже сделали разработку типа нашего мультиверсума, все повторилось, только теперь инициатива шла с их стороны, и Вик попробовал ненадолго вернуться. Наверняка чего-нибудь туда перетащил, он же иначе не может». «Ну да», — кивнул Феликс. «Кстати, я давно хотел тебе сказать, Тюша замерла». Ладони вспотели, щёки вспыхнули. Она осторожно посмотрела на Феликса. «Неужели?» Хотел сказать, но стеснялся. А теперь, раз такая тема пошла, то самое время. «А давай мы с тобой тоже про это напишем. Вместе. Ну, хотя бы рассказ».